Глава пятая. Офис дневного дозора был пуст. Завулон распустил всех сотрудников, даже оперативных дежурных, еще до нашего появления. Помощи от них все равно никакой не было, поэтому чай и сэндвичи принесли Света с Надей. «В предсказании было сказано еще кое-что», — начал я. «Помните? Шестой дозор мертв. Ну, это понятно». Пророки вынуждены соблюдать ритм пророчества, поэтому должны были перечислить шесть сторон. Но пророки не могут пророчить о себе самих. Об остальных они сказали. «Пятая сила исчезла. Я думаю, что это сказано о ведьмах. Об Арине конкретно». Арина кивнула. «Четвертая не успела», — продолжил я. «Это о Егоре. Если бы зеркальный маг воплотился, или если бы свою функцию до конца смог выполнить Виталий Рогаза, Тогда все пошло бы иначе. Светлана бы погибла, Надя не родилась, возможно, и я бы умер. Света молча обняла Надю. Они почти все время теперь сидели так, рядом, прижавшись друг к другу. «Зеркало пыталось ликвидировать небанальный перекос сил в дозорах Москвы», — сказал я. «А глобальную проблему?» Но не успела. «Третья сила не верит. Это про нас, Светлых. Про тебя, Гессер». Мы потеряли цель, мы потеряли веру, мы потеряли надежду. Гессер отвел взгляд. Вторая сила боится. Я кивнул Завулону. Извини, дедушка, но это про тебя. Завулон оскалился в улыбке. Первая сила устала, закончил я. Вампиры. Они и были первой силой среди иных. Они устали, устарели, выродились. Мы оказались лучшими хищниками, чем пьющая кровь нежить. «Хорошо, но при чем тут состав шестого дозора?» — спросила Ольга. «Сейчас продолжу», — сказал я. «А пока хорошо бы вызвать к нам Егора и Иннокентия». «Уже», — сказал Гессер. «Я пока с тобой не согласен, но их везут. Говори дальше». «Еще есть то, что сказала Лилит». Я посмотрел на Завулона. «Но вначале я хотел бы знать, кто она такая и какое отношение имеет к тебе». «Она из первых», — сказал Завулон. «И когда-то, очень давно, она мне покровительствовала». Я ждал. «Мне кажется, что та кровь, что во мне, течет и в ней», — неохотно продолжил Завулон. «Она жила с самых древних времен, таилась ото всех, даже в конклав не входила. Но мне было кое-чем обязано, и я был обязан ей. Может быть, она была среди тех, кто встретил двуединого. Я надеялся, что тебе Лилит скажет больше» по той же причине, по которой она общалась со мной. «Кровь», — сказал я. «Да, кровь». Я вспомнил древнюю тварь, рассыпавшуюся в прах в моем доме. Может ли быть такое, что от нее я веду свой род? Что от нее ведет свой род Надя? Все может быть. Мы не выбираем предков, и мы не обязаны отвечать их ожиданиям. «Кое-что из сказанного ее просто подтверждает другую информацию», — сказал я. Она перечислила стороны, только по-своему. Порожденная светом — светлая. Никто не стал спорить. Порожденный тьмой — темный. И снова никто ничего не сказал. Тот, кто взял чужую силу — вампир. Гессер кивнул. Тот, кто не имеет своей силы — зеркальный маг. Кивнул Завулон. Тот, кто видит — пророк. Светлана вздохнула. Тот, кто чует — ведьма. Арина подняла руку. Но главное, что она сказала, было очень вампирским, древним. Всех шестерых должна связывать главная сила, первая сила — кровь. «Петр, вампир-неандерталец, говорил, что во всех живущих на Земле есть его кровь», — напомнила Ольга. «В принципе, он прав, и все мы одной крови». «Да, но я все-таки думаю, что имелось не такое гомеопатическое разведение», — сказал я. И тогда все очень просто. Среди нас обязана быть Надя, она абсолютная волшебница, единственная сила, способная справиться с сумраком, в каком бы воплощении тот ни был». «Но я не смогла», — сказала Надя. «Папа, я не боюсь, но у меня ведь не вышло». «Тогда ты была одна», — сказал я. «Сейчас ты будешь в дозоре». «Надя, от сил света, от сил тьмы ты», — завулон. «Ты и только ты, поскольку ты связан с Надеждой через меня». Пророком может быть только Кенти. они с Надей побратались, они связаны». «Ножичком пальчики порезали, кровью расписались», — спросил Завулон недоверчиво. «Это же смешно, детская игра». «Смотря как ты к этому относишься», — тихо сказал Гессер. «Хорошо. и толков. Егор — зеркальный маг». «И что с ним?» — поинтересовался Завулон. А может, он твой сын, Городецкий? Это было бы неожиданно. Когда-то я спас его от вампирши, приманившей его зовом. Между ними связь крови. И, кстати, тем же зовом с ними связан я. А через меня? Нади и ты, Зволон. Если это действительно та вампирша, вернувшаяся из посмертия, заметил Темный. А кто бы еще? Спросил я. Но где она? Продолжил Зволон. Она сказала, что придет в нужный час. Она уже приходила, нет оснований не верить. «Допустим», — согласился Гессер. «Но какая кровь соединяет Арину с кем-то из вас?» «Может, ты сама ответишь?» — спросил я ведьму. Арина всплеснула руками. «Ну вот же неугомонные! Что вам эта кровь сдалась? Не было в нашем дозоре шести никаких связей по крови. Может, и были, слегка-то, по молодости лет». Но никто ничего не требовал. Что вы ту Лилит вздумали слушать? Да заодно имя мерзкое, сатанинское, не стоит ее словам значения придавать. «Арина, скажи!» — попросил я. «Может быть, я потерянная в девичестве бабушка Завулона?» — предположила Арина. «Да не знаю я. Что ж вы пристали-то? Нет у меня детей. Единственная дочь в детячестве померла, а потом ведьмовская немощь свое взяла. И никого уже мне не родить». Кусать никого не кусала. Вампиры тоже. Она замолчала, закусив губу. «Что — Что? — спросил я. — Ерунда, — ответила Арина. — Ко всем перечисленным отношения не имеет. Если вы так уверены, что вам нужны кровные узы с ведьмой, ищите другую. Я впервые почувствовал, как моя уверенность тает. — Нет, связь должна быть, — пробормотал я. — Ведь все складывается... — Антон! — тихо сказала Светлана. — Я что-то не поняла. Ты хочешь сказать, что в шестой дозор входит наша дочь, а также Завулон, Арина, Егор, Кешка и та вампирша, даже имени которой ты не помнишь? Я кивнул. — Не ты, не я, да. — Ты с ума сошел, — сказала Светлана ледяным голосом. — Ты рехнулся, Городецкий. «Ты хочешь отправить дочь на смертельно опасную схватку в компании веселящегося без повода темного мага, вернувшегося с того света вампирши, страдающего полнотой мальчишки, неиницированного иного, работающего фокусником, и старой ведьмы?» «Я, между прочим, сменила цвет», — напомнила Арина. «Я теперь светленькая и чистенькая целительница, как ты». «Старого кабеля не отмоешь до бела», — бросила Светлана. «Это факт», — легко согласилась Арина. «Но я Светлая, и знаешь, Светлана, Антон ведь прав». Мы с Ариной посмотрели друг на друга. «Молчи, ведьма», — сказал я, — «молчи». «Каждый обидеть норовит», — вздохнула Арина. Мы смотрели друг другу в глаза, и мне казалось, что мы говорим... Это не был тот магический разговор, что способны вести иные. Это вообще не было разговором, просто мы сейчас думали об одном и том же. «Вот как значит», — думала Арина, — «а как ты понял, Городецкий?» «Как-то понял», — думал я, глядя на лицо ведьмы. Она то ли сняла свою маскировку, то ли я начал видеть сквозь нее. Давняя красота исчезла, но и подлинное жалкое обличье не проявилось. Арина была просто старой печальной женщиной. «Иначе ведь не бывает. Нигде. Никогда и ничего. Это ты прав, Городецкий, но лучше бы сказать. Поверь, ведьме». «Нет, не сейчас». Светлана тревожно смотрела на нас, потом сказала... «Мне все больше и больше не нравится происходящее». «Гессер, Завулон, вам не кажется, что эта парочка о чем-то умалчивает?» «Тебе виднее», — дипломатично ответил Завулон. «Антон Городецкий, и я прошу тебя ответить», — произнес Гессер. «Как твой начальник, как твой учитель...» «Как тот, кто, вопреки предначертанному, сделал тебя светлым», — мстительно добавил Завулон. «Что ты скрываешь?» — продолжил Гессер. — Я тебя знаю, Антон, ты никогда бы не отправил дочь в столь опасную компанию без себя или жены, несмотря ни на какие пророчества. — Я уверен, что членам шестого дозора ничто не угрожает в схватке с Двуедином, — сказал я. Гессер пристально вглядывался в меня, пожал плечами и сообщил во услышания. «Кажется, он уверен в своих словах. Учитывая способность Антона принимать нестандартные, но правильные решения, я готов ему поверить». Светлану это не успокоило, но, к счастью, в этот момент двери кабинета открылись, и вошли четверо — Егор, о чем-то оживленно беседующий со старым боевым магом Марком Жерминзоном, и насупленный, недовольный Кеша, которого ласково обнимал за плечи пророк Сергей Глыба. «Я все-таки перестраховался с парнишкой», — пояснил Гессер. «И правильно сделал», — громко объявил Глыба. «Я уже все ему объяснил, и Кеша согласился. Правда, Кеша? Сатурн в весах, год на переломе. Луна ночью была скрыта тучами». «Сегодня было новолуние», — сообщила Арина. «Да?» — удивился Глыба. «Но все равно тучи-то были. Так что Кеша согласен. В шестой дозор должен идти». «Я!» «Ничего я не согласен!» Кеша досадливо повел плечом, сбрасывая его руку. Увидел Надю, и у него загорелись глаза, он сразу как-то подобрался, даже живот втянул. «Хороший мальчик. Ну и пусть он неуклюжий и полный». «Спасибо, что пришли!» Гессер встал и двинулся вперед. Без спроса, беря на себя роль хозяина, заволон картинно развел руками, возмущенно покачал головой, но ничего не сказал. «Почти все мы знакомы. Ты меня помнишь, Егор?» «Помню», — ответил тот. «Вы не изменились». Гессер кивнул. «А вы выглядите лучше, чем тогда на крыше», — завулон Егор был очень спокоен, даже умиротворен. «Здравствуй, Егор», — сказала Светлана. «Меня зовут Светлана, я жена Антона. Это Надя его дочь». «А я ведьма», — сказала Арина. «Просто ведьма». «Привет», — кивнул Егор. «Очень приятно». Он подошел к Арине, протянул руку и достал из ее волос крошечный алый цветок. Вручил ей. Потом совершенно невозмутимо проделал то же самое со Светланой и Надей. «Я не почувствовала никакой магии», — удивленно сказала Надя, разглядывая цветок. «Это не магия. Это ловкость рук», — Егор вежливо поклонился. «Как я понял, у нас будет команда, которая сразится с монстром ради спасения всего мира, и мне отводится важная функция». «Можно сказать и так», — подтвердил Заволон. «Я готов», — кивнул Егор. «О последствиях предупрежден, претензий не имею, участвую на свой страх и риск. Надо где-нибудь расписаться?» «У нас без бюрократии», — сказал Гессер. «Садись. Будешь чай, кофе, бутерброды?» «Кофе», — кивнул Егор, проходя к столу. Мне он пожал руку. Заволон тоже потянулся через стол, и Егор, помедлив миг, обменялся и с ним рукопожатием. «Ольга, принеси», — скомандовал Гессер, «эспрессо Егору, латте мне». Ольга развела руками точно так же, как заволон, когда Гессер начал командовать. «Мой любимый шеф не только считал себя главным в любой ситуации, он и к женщине, даже любимой, относился с простотой времен своей молодости. За чаем, кофе, для гостя положено ходить женщине, и точка». И точно так же Ольга не стала ничего говорить, а вышла из кабинета в приемную, где у стола секретарши стояла кофемашина. А, -а, «А мне воды без газа», — сказал вслед Жерминзон. Прошел к Гессеру и сел с ним рядом. «Мы еще кого-то ждем?» — спросил Егор. «Да, у нас тут ожидается шестой член команды», — уклончиво сказал Гессер. «Как-то туманно», — сказал Егор, — посмотрел на меня. «Извини, я должен был сказать», — пояснил я. «Это вампирша, та, что когда-то на тебя нападала». К моему удивлению, Егора не дрогнул ни один мускул на лице. Он поскреб кончиками пальца над бровью, задумчиво сказал. «Ее же упокоили. Мне говорили». «Иногда они возвращаются. Но она вроде как на нашей стороне, Егор. Она помогла нам отбиться от двоединого, когда тот появился в первый раз. А потом захватила власть в собрании вампиров». Егор удивленно посмотрел на меня. Произнес, я даже не сразу понял, что это слова старой песни. Она так умна, она так тонка, она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. «Антон, ты говорил, что та была неопытная молодая вампирша. Они что, если воскресают, делаются такими сильными?» «Вот», — What? громко сказал Завулон, — «даже неопытному парню понятно, что это чушь». «И я тебе говорю, Гессер, не может это быть она! Не может! Никакое восстановление усопшего вампира не придает ему большей силы, чем у него была. Да и восстановиться он не может! Пепел развеян над морем, нечего восстанавливать!» Гессер пожал плечами. «А кто?» «Она писала Антону послание, она проникла к нам в офис и давала ему советы, она защитила всю семью городецких на наших глазах!» «Не она!» — твердо сказал Заволон. «Не знаю, любая другая вампирша. Они все мастера иллюзий». «Мальчики, не ссорьтесь!» — крикнула из приемной Ольга. «Мы ведь кого-то ждем?» Гессера и Заволон замолчали. «В дверь стучат!» — пояснила Ольга. «Я открою!» Сергей глыбо как-то очень сноровисто переместился к окну, по пути прихватив за руку Кешу, разговаривавшего с Надеждой. Жерминзон напротив, встал и выдвинулся ближе к двери. На лице старого боевого мага появился азарт. Я тоже встал и разместился между семьей и дверью. «Так вот оно что!» — раздался голос Ольги. «Любопытно! Входи!» «Красиво держит паузу!» — прокомментировал Завулон. Вначале дверь вошла Ольга посмотрела на меня загадочным и задумчивым взглядом. Сдвинулась в сторону. Потом вошла молодая девушка, одетая в джинсы и нейлоновую куртку. Снег лежал на воротнике так, как никогда не лежит у живых людей, вошедших в помещение. Только у вампиров, которые холодны, как лед. И эту вампиршу я помнил. Худое, скуластое лицо, запавшие темные глаза — Когда организм вампира стабилизируется, это клеймо вечного голода прячется, уходит вглубь. Но эта вампирша не успела вырасти в полноценную особь. Ее развоплотили за нелицензированную охоту и нападение на дозорных. «Я же говорил, что прав», — сказал Гестер торжествующе. «Привет», — сказал я вампирше. «Что можно сказать мертвому врагу, восставшему из ада? Тем более врагу, который когда-то казался страшным и опасным, Оказался слабой, пешкой в чужой игре, а потом внезапно стал поразительно сильным другом. Вампирша посмотрела на меня, тень узнавания мелькнула на ее лице, сменилась бессильной злобой. Нет, не могла вампирша, которая так смотрит, меня спасать. И вдруг ее лицо поплыло, меняясь и трансформируясь. Тело стало вытягиваться вверх, фигура становилась мужской». Это была иллюзия, которую так любят вампиры, но одновременно это был полноценный морфинг, доступный лишь высшим вампирам. «Нет», — сказал я, глядя на лица, проступающие одно за другим. «Нет!» «Вампир Слав из, из Инквизиции». В его взгляде тоже было узнавание и даже какая-то симпатия. Потом он увидел Арину и явно порывался что-то ей сказать, но ему на смену выплывало уже новое лицо, И я болезненно поморщился, увидев Геннадия Саушкина, развоплощенного мной в Эдинбурге. Когда-то законопослушного добряка, насколько это возможно для вампира, а потом сумасшедшего убийцу. Каким-то образом я понимал, что все они не настоящие. Это не ожившие вампирша, в виде слав Саушкин, втиснутые в одно тело и живущие в нем. Это нечто другое. Какая-то маскировка, но настолько качественная, глубокая, что маски становятся почти живыми, почти настоящими. Почти. Но это все-таки маски, надетые на кого-то. Геннадий тоже меня узнал и с каким-то смущением потупил глаза, будто ему было стыдно передо мной, его палачом. Но на поверхность выходило еще одно лицо, похожее, но куда моложе. «Вот только не это», — сказал я. Костя виновато развел руками. «Извини, но это я. В центре матрешки я». «Я тебя убил», — сказал я, — «дважды. Ты сгорел в космосе». Костя кивнул, поморщился и поправил. «К счастью, я вначале замерз». «Потом я развоплотил вас всех на шестом слое», — продолжил я. «Заклятие Мерлина! Ты хочешь сказать, что Мерлин ошибся?» «Мерлин не ошибся». Костя покачал головой. Но у Сумрака оказалось другое мнение на этот счет. Он меня... Костя помедлил, подыскивая слово. Поднял. «Интересно, зачем?» Подал голос Завулон. «Здравствуйте, шеф». Как это ни было смешно и нелепо, но к Завулону Костя обратился с почтительностью и даже легкой опаской. «Извините, что я так неожиданно». «Зачем?» — повторил Завулон. Костя расстегнул молнию куртки, которая стала ему тесна. Видимо, ради шестого дозора, чтобы он был собран. Вы не смогли бы сделать это сами, извините. — Потому что мы все забыли? — поинтересовался Завулон. — Нет, — поколебавшись, ответил Костя, — потому что, если бы здесь не было меня, шестой дозор не смог бы победить двуединого даже теоретически, а сумрак играет честно. — Так что, получается, сумрак не на нашей стороне, — уточнил Гессер с живейшим интересом. «Он на своей», — сказал Костя. «Но, видите ли, есть правила, и он их соблюдает. Был заключен договор между иными и двуединым. Договор должен быть исполнен или расторгнут. Для этого должны быть обе стороны, и у обеих сторон должен быть шанс». «Как ни странно, я рад тебя видеть», — сказал я. Костя серьезно кивнул. «Как ни странно, и я тоже. Это очень странное существование, в котором я нахожусь». Но оно лучше, чем ничто. «Зачем он с тобой так?» Спросил я. «Я с ним не разговаривал», — Костя пожал плечами. «Но я думал об этом. По-моему, для сумрака просто нет разницы. Раз вампир, два вампира. Он мог вернуть в мир любого, но выпало мне. Может быть, потому что я убил, ведь из слава, прежнего вампира шестого дозора. И стал с точки зрения сумрака его правопреемником. Но еще сумрак дал мне немного от других. Даже от отца почему-то. «Геннадию Саушкину я давала свою кровь», — негромко сказала Арина. «Он пытался повторить твою пропись, поднять свой уровень. Надеялся, что кровь ведьмы поможет». «Вот и кровная связь», — сказал я. «Все началось из-за вампиров. Все вокруг них окрутилось. Ими сумрак исцепил нас всех воедино». «А теперь заставит делать выбор», — кивнул Костя. «Ты извини, но я вынужден спросить». Не то чтобы я командую, но у нас осталось совсем мало времени. Пришлая сила уже на пороге. Ты должен выбрать, кто входит в шестой дозор. Я посмотрел на Гессера, тот кивнул. Ты решай, тебя спрашивают. Он как-то сутурился, обмяк, будто воздух из него выпустили. «В шестой дозор входишь ты от вампиров», — сказал я. «В шестой дозор входит Арина от конклава ведьм». В шестой дозор входит Иннокентий от пророков. «Как глава Ассоциации Предсказателей и Пророков, э, я не...» Глыбо осёкся, глядя на меня. «Или уже не на меня, а в будущее?» «Я не против», — закончил Глыба растерянно. «В шестой дозор входит Егор от зеркальных магов», — продолжил я, «поскольку в мире не бывает больше одного зеркала одновременно». «Он сам себя утверждает». В шестой дозор входит Завулон от сил тьмы, по праву, данному ему инквизиции, главами дневных дозоров и кровью Лилит, самый старый из темных иных. В шестой дозор входит... Я посмотрел на Светлану, покачал головой. Надежда Городецкая, моя дочь, по праву, абсолютной светлой волшебницы. «Шестой дозор созван», — сказал Костя, помолчал, потом добавил. «Поскольку всем вам, присутствующим...» Это важно я могу сделать маленький намек шестой дозор созван правильно у нас есть возможность расторгнуть договор с двуединым.